«Время только для меня». «Любить себя, заботиться о себе и ставить свое счастье на первое место не эгоистично. Это необходимо». Мэнди Хейл. «Я только что дочитала девушку в поезде», сказала милиса «О, я тоже ее читала», откликнулась Карла. «И как тебе?» «Просто класс. Очень напряженно, но мне понравился психологический аспект». «А я еще не читала», вмешалась Кристен. «Я видела трейлер фильма». Я тоже включилась в разговор. Не уверена, что это мой жанр. На часах было 5 утра, мы разминались перед тренировкой по кроссфиту. С некоторых пор в зале образовалась небольшая, но сплоченная группа завсегдатаев. Мы быстро подружились. У нас всегда есть темы для обсуждения, книги, работы, супруги и дети, а также вчерашние тренировки, боль в мышцах и ненавистный велотренажер. За пределами зала общение не прекращается. Мы продолжаем болтать в групповом чате. Все, включая Кейли, которая уже несколько месяцев пропускает тренировки из-за травмы плеча. Каждый будний день я завожу будильник на 4.40 утра. У меня четверо детей. Одному младшему сыну едва исполнилось два, среднему четыре, а двум старшим близнецам по пять с половиной. Чтобы найти время для себя, мне приходится вставать до рассвета. И это прекрасно. До зала я добираюсь за 20 минут. В машине, пока никто не отвлекает и ни о чем не просит, можно спокойно послушать музыку и обдумать предстоящий день. А в зале я, наконец-то, общаюсь со взрослыми. Когда ковид-19 обрушился на наш штат, тренажерный зал закрылся почти на 5 месяцев, но мы продолжали тренироваться вместе по Zoom. Думаю, тогда меня это спасло. Кому-то такое расписание может показаться слишком экстремальным? Согласна. Но я пришла к ранним тренировкам еще до рождения детей, А в то время, когда я нянчилась с младенцами, их в 4 утра стали нормой. Разница была лишь в том, что вместо того, чтобы просто вернуться в постель, я выходила из дома. Иногда я делала это, даже если слышала, что малыш начинает хныкать. Я знала, что он заберется в постель к мужу и снова уснет. Чувство вины не мучило меня. Мне нравилось быть матерью. Но становиться мученицей совсем не хотелось. Я видела, что делает с людьми пренебрежительное отношение к себе. Хорошо помню, как поступала моя мама. Она всегда ставила других выше себя. Меня, двух братьев, папу, его пожилую мать, наших собак. Она не жаловалась, но у нее были постоянные проблемы со сном. И еще она страдала мигренями, которые, по иронии судьбы, вынуждали ее все-таки лечь в постель. Я сознательно жертвую несколькими часами сна ради одиночества, которое дает мне перезагрузку. Это только мое время». Кристиана Пастер